Игорь Гарин, Многоликий Достоевский Первая дорожка четвертой кассеты В вере Достоевский видел единственный источник живой жизни на земле – жизни, здоровья, здоровых идей и здоровых заключений. Только верой можно повергнуть и парадоксалиста, и черномазовых, и грядущих каллигул. Истинная церковь, которую проповедовал Достоевский, есть всечеловеческое, прежде всего в том смысле, что в ней должно в исчезнуть разделение человечества на соперничающие и враждебные между собой племена и народы», комментировал Владимир Соловьев. Конечно, здесь больше от Соловьева, чем от Достоевского, но что подмечено с исключительной зоркостью, так это слияние божественного с человеческим, слияние, о котором так много и страстно говорил затем сам Соловьев. Отличительной особенностью религии Достоевского является предпочтение Бога истине. Сущность веры – вера, а не доказательство бытия Божьего. Вера – откровение, а не довод. Проблема Христа – чудо, тайна, вечность. Бог Достоевского тождествен бессмертию. Ведь какое же это добро, если смерть? Невозможно жить без бессмертия. Невозможно любить Бога ради Него самого не за этот же скорбный ужасный несправедливый мрачный мир вера в бессмертие души есть единственный источник живой жизни на земле писал Достоевский жизни здоровья здоровых идей и здоровых выводов и заключений Христос пришел к людям простер к ним руки и сказал как вы могли забыть меня и тут как бы пелена упала со всех глаз и раздался великий восторженный гимн нового и последнего воскресения. Кто-то посетил мою душу в тот час. Глава шестнадцатая. Найти в человеке человека. Как выделаться в человека? Построить человеческое общество на всем том, о чем рассказал Достоевский, невозможно. Но общество которая забудет то, о чем он рассказал, недостойно называться человеческим. Уистен Оден Федор Михайлович Достоевский Михаилу Михайловичу Достоевскому «Человек есть тайна. Ее надо разгадать. И ежели будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». В возрасте 18 лет Достоевский уже определил свою генеральную задачу разгадать человека. Отсюда непрерывный поиск самого себя. Из записной книжки. «При полном реализме найти в человеке человека. Меня зовут психологом. Неправда. Я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой». Из письма Николаю Страхову. У меня свой особенный взгляд на действительность в искусстве, и то, что большинство называют фанатическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного. Достоевский пристально вглядывался в человеческую амбивалентность, сосуществование в одной душе идеала и подлости, считая, что разобраться в блазоне и есть понять человека. Это его сквозная тема, от Галяткина до Ивана Карамазова и Долгорукова. При всей примитивности фанатизма у него нет однозначных героев. Последний злодей способен вдруг просветиться, а жестокость пробуждает сострадание в самом очерствелом сердце. Достоевский знал, что однозначность обесчеловечивает. В жертве всегда есть частица палача, и палач чья-то жертва. Достоевский настойчиво требовал самоуважения. Самоуважение нам нужно, наконец, а не самооплевание. Но как никто другой знал, что самоуважение – это ликвидация самообмана, что это самопознание, то есть, снова-таки, если хотите, саморазоблачение, которым он и занимался всю жизнь. Но саморазоблачение, конечно же, не означает самооплевание, хотя у него самого доходило и до последнего. Самоуважение – это неприятие человеческой бесовщины, искоренение фанатизма в себе. Почему я так люблю писателей, художников, поэтов, музыкантов, боли? За духовное одоление бесовства в себе. Юрий Карекин обратил внимание на то, что «Бабок» написан Достоевским одновременно с гимном жизни. «Люблю жизнь для жизни». И это правда и справд. Самые черные произведения мировой литературы написаны не против жизни, а во имя очищения ее. Самые мужественные люди – борцы с бесовством. Они знают, что бороться бессмысленно и смертельно опасно, но не могут не бороться, самоуважение не позволяет. Есть бесовщина самообмана и дурных идей, и есть очищение от бесовства правдой. А правду о себе – Никто не знает лучше, чем ты сам. У каждого есть выбор, химеры или правда. Каждый делает его сам. Об этом все великие творения человеческие. Жизнь наша дурна. От чего? От того, что люди дурно живут. А дурно живут от того, что люди плохи. Как же помочь этому делу? Переделать всех плохих людей в хороших людей, так, чтобы они жили хорошо, мы никак не можем. Потому что все люди не в нашей власти. Но нет ли среди всех людей таких, которые бы были в нашей власти и которых мы могли бы переделывать из плохих в хороших? Поищем. Если хоть одного такого мы переделаем из дурного в хорошего, то все-таки на одного меньше будет плохих людей. А если каждый человек переделает так хоть по одному человеку, то уже и вовсе хорошо будет. Поищем же, нет ли такого хоть одного человека, над которым мы были бы властны и могли бы переделать из дурного в хорошего. Глядь, один есть, правда, очень плохой, но зато он уже весь в моей власти. Могу делать с ним, что хочу. Плохой этот человек я сам. И как неплох он, он весь в моей власти. Давай же возьмусь за него, а и вот сделаю из него человека. А сделает каждый то же самое над тем одним, над кем он властен. И станут все люди хороши, перестанут жить дурно. А перестанут жить дурно, и жизнь станет хорошая. Так вот, не худо бы помнить всякому. Все лучшее в русской литературе – Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов – об этом. Можно сказать так, водораздел между великой и никчемной литературой проходит между самообманом и самоосознанием. Искусстве необходимо как способ самоосознания, как антисудьба. Гениальное произведение искусства – это искусство рисовать подсознание человека, не украшая его, как делал Руссо, а открывая правду подполья, как делал Достоевский. Слово. Слово – великое дело, и нет большего зла, чем язык грешный, прознословный и лукавый и вырвал грешный мой язык, и празднословный и лукавый. Сквозная мысль всех произведений Достоевского, как выделаться в человека. А вот и ответ. По-моему, одно. Осмыслить и прочувствовать можно даже и верно, и разом. Но сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина. Вот эту-то неустанную дисциплину над собой — и отвергают иные наши современные мыслители. Мало того, мыслители провозглашают общие законы, то есть такие правила, что все вдруг сделаются счастливыми, без всякой выделки, только бы эти правила наступили. Но если бы идеал этот и возможен был, то с недоделанными людьми не осуществились бы никакие правила, даже самые очевидные. Вот в этой-то неустанной дисциплине и непрерывной работе самому над собой и мог бы проявиться наш гражданин. Смысл и главная философская идея сна смешного человека в презумпции виновности, в признании первоисточника зла себя самого, в начни с себя, исполни сам на себе, прежде чем других заставлять. Вот в чем вся тайна первого шага. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут. Сон как противоядие от бесов. Смешной тоже верит в идеал и не хочет видеть в зле нормальное состояние людей. Спасение не во всемирности, а в очищении себя. Это ключевая идея. Не человек зависит от мира, но мир от человека, если каждый сможет стать смешным. Но пуще всего не запугивайте себя сами. Не говорите «один в поле не воин» и прочее. Всякий, кто искренне захотел истины, тот уже страшно силен. Не подражайте тоже некоторым фразерам, которые говорят поминутно, чтобы их слышали. Не дают ничего делать, связывают руки, вселяют в душу отчаяние и разочарование и прочее, и прочее. Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра. Достоевский знал, что нетерпимость и нетерпение человеческое – зло что в человека выделываются не в раз, но долгой-долгой работой, и что иного пути нет. Эта идея плюс другая, начни с себя, еще одно предостережение всем бесам, которые хотят в раз из других. Бесовщина и начинается с того, что долгому и тяжкому труду предпочитают жажду скорого подвига. Сколько огня и тепла ушло даром, сколько прекрасных молодых сил ушло понапрасну, без пользы общему делу и Отечеству, из-за того только, что захотелось вместо первого шагу прямо шагнуть десятый. Почему в романах Достоевского так много снов? Не претендуя на единственность или универсальность ответа, я связываю сны Достоевского со снами Фрейда. Сны подсознания, сны, говорящая совесть человека. Человек бодрствует, совесть спит. Человек засыпает, просыпается совесть. Сны у Достоевского, подсознание у Фрейда. Даже слова уже почти те же. А есть закон природы такой, которого не знаем мы, и который кричит в нас? Сон. Это значит, что все уже давно зародилось и лежало в развратном сердце моем, в желании моем лежало. Но сердце еще стыдилось наяву и ум не смел еще представить что-нибудь подобное сознательно, а во сне душа сама представила и выложила, что было в сердце, в совершенной точности и в самой полной картине, и в пророческой форме. Кстати, у Толстого тоже понимание сна. его можно себя обманывать, но сновидение дает верную оценку той степени, до которой ты достиг. Мы навязываем Достоевскому нашу идеологию торжества социального над биологическим. Но знаток человеческих душ знал, где коренится зло. Человек деспот по природе и любит быть мучителем, говорил он. Свойство палача в зародыше находится в каждом человеке. Нет обидчиков, нет обижаемых. Люди устроены так, что всякий обижаемый есть одновременно и обидчик. Ясно и понятно до очевидности что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой, и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, сколь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей» не даже судей окончательных, а есть тот, который говорит, «Мне отмщение и аз воздам». Нельзя уповать на один разум, там, где так сильна воля. Социалист, видя, что нет братства, начинает уговаривать на братство, в отчаянии начинает делать, определять будущее братства, соблазняет выгодой, толкует, учит, рассказывает, сколько кому от этого братства выгоды придется но безнадежно идти наперекор человеческим качествам и человеческой природе. Она возьмет свое. Декабристы, шестидесятники, народники верили, что стоит изменить общественную структуру, и все чудесным образом изменится. Достоевскому чужды разглагольствование о влиянии среды и воздействии других. Зло не в среде, а внутри. Да и можно ли его самого понять из влияния среды? Наборы исторических обстоятельств и социальных влияний, одинаково приложимых к Тургеневу, Чернышевскому, Герцену, Петрашевскому, Нечаеву и Антонелли. Великая заслуга Достоевского – защита главного права человека на суверенитет, автономность. Отсюда – чрезмерность свободы и оборотная ее сторона, мерзость абсолютно свободного человека. Отсюда испытание человека мерою зла, отсюда испытание его арифметикой и философией, дабы узнать, что же он собой представляет. Достоевский страстно протестовал против овеществления человека и материализации его духа. И против социализма он выступал, потому что считал его детищем примитивизации бытия, до голово распределения. Достоевский предчувствовал, Кавкианский процесс обесчеловечивания человека, падение и чуму Камю. Прекрасный новый мир Хаксли, полых людей Эллиота, 1984 Оруэлла. И последним сном Раскольникова, садизмом поручика Жеребятникова, записками из подполья всем своим творчеством, восставал против омосавления. Не Галяткин ли, Не Галяткин ли младший с его «я ничего, я как и все», не двойник ли Голяткина прототип того бесхребетного человека массы, человека без достоинства, без принципов, без лица, который стал главным всех событий нашего века. Не потому ли такой огромный интерес к подполью? Бывает время, когда нельзя иначе устремить общество к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости. Сквозная тема Достоевского – человеческий самообман. Самообман как форма самооправдания, как содержание человеческой психики, как ложь во благо, ведущая к еще большему злу. Самообман как зловещая человеческая перспектива видеть вещи под обманным углом зрения, превращающим гору в точку. В самом деле, люди сделали, наконец, то, что все, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины, и это сплошь на свете. Истина лежит перед людьми по сто лет на столе, и они ее не берут, а гоняются за придуманным, именно потому что ее-то и считают фантастичным и утопическим. И вот слой за слоем снимает он лже-покровы, лакировку, напластование, Фальшивые маски, обнажая человека без лжи и самообмана. Этим путем некогда шел Гоголь, но не дошел. Испугался того, что узрел, сошел с ума. Человек безмерен, непредсказуем, незавершен. Он таит в себе потенциал неслыханного зверства и извращения, но он же способен к бесконечному совершенствованию и обновлению. Чудо, как это создана человеческая натура. Вдруг, и ведь вовсе не из подлости, человек делается не человеком, а мошкой, самой простой маленькой мошкой. Лицо его переменяется, рост его делается ниже. Самостоятельность совершенно уничтожается. Он смотрит вам в глаза, не дать не взять, как мошка, ожидающая подачки. Почти всех его героев, объединяет крайняя степень ущемления личности и крайние формы самоутверждения. Иногда человеческая злоба и ненависть доходят до крайней точки. Ипполит буквально одержим идеей уничтожения. Его тешит мысль о том, в какой просак попал бы суд, убей он, которому жить осталось 2-3 недели, 10 человек разом. Нет, он не способен к убийству наносит в себе желание такового и радуется, что придумал безнаказанный способ. Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Его герои вовсе не заботятся о внутренней последовательности, охотно следуя порыву, тяге, минутному побуждению. А социальное в человеке инстинктивно, считает он. За поверхностным слоем соучастия и милосердия слишком часто кроется безразличие и даже злорадство по поводу несчастья ближнего. Странное внутреннее ощущение довольства, которое всегда замечается даже в самых близких людях при внезапных несчастьях с их ближними. В человековедении вообще трудно полагаться на точную науку. Невозможно допустить, чтобы она уже настолько знала природу человеческую, чтоб безошибочно установить новые законы общественного организма. В человеке слишком много иррационального, подсознательного, непредсказуемого. «Я не знаю и не понимаю человека», — через сто лет после Достоевского скажет один из его учеников. Экзистенциальный мыслитель. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Александр Сергеевич Пушкин. Человек должен беспрерывно чувствовать страдания, иначе земля была бы бессмысленной. Бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие. Федор Михайлович Достоевский Мне нравится, что в мире есть страдания. Я их сплетаю в сказочный узор, влагаю в сны чужие трепетания. Обманы, сумасшествие, позор, безумный ужас. Все мне видеть сладко, я в пышный смерч свиваю пыльный ссор. Стоп! А способен ли полый человек страдать? Радость в страдании. Через страдание радость, восклицал Бетховен. Науку изучил я страданий и услад, И в сладости страдания открыл блаженство яд. Впрочем, равно верны как потребность в терзании художника, так и Гетевская. Если занимаешься искусством, о страдании не может быть и речи. Достоевский относился к тем трагическим мыслителям, наследникам индохристианских доктрин, для которых даже наслаждение разновидность страдания. Это не отсутствие здравого смысла, а очистительная функция страдания, ведомая творцам всех святых книг. Я страдаю, следовательно, существую. Откуда эта запредельная тяга к страданию? Где ее истоки? Почему дорога к катарсису проходит через ад? Есть такой редкий феномен, когда ангелы и зверь поселяются в одно тело. Тогда сладострастие уживается с чистотой, злодейство с милосердием и страдание с наслаждением. Достоевский любил свои пороки и как творец поэтизировал их. Но он был обнаженным религиозным мыслителем и, как мистик, предавал их анафеме. Отсюда невыносимость муки и апология ее. Вот почему герои других книг страждут счастья, а его герои — страдания. Порок и чистота гонят их к скорби. Вот почему его идеал — быть не таким, каков он сам, жить не так, как он живет. Отсюда и эти серафимоподобные герои, Засима, Мышкин, Алёша, но и их он наделяет частицы себя болью. А может ли быть иначе? Как там у другого великого мистика? И если бы горы стали горами бумаги, и моря морями чернил, и все деревья стволами перьев, это все равно не хватило бы, чтобы описать страдания, существующие в мире. Избежать зла и страдания? можно лишь ценой отрицания свободы. Тогда мир был бы принудительно добрым и счастливым, но он лишился бы своего богоподобия, ибо богоподобие — это прежде всего в свободе. Тот мир, который сотворил бы бунтующий эвклидов ум Ивана Карамазова, в отличие от божьего мира, полного зла и страдания, был бы добрый и счастливый мир, но в нем не было бы свободы в нем все было бы принудительно рационализировано. Это изначально с первого дня был бы тот счастливый социальный муравейник, та принудительная гармония, которую пожелал бы свергнуть джентльмен с ретроградной и насмешливой физиономией. Трагедии мирового процесса не было бы, но не было бы и смысла, связанного со свободой. Эвклидов ум мог бы построить мир исключительно на необходимости, и мир этот был бы исключительно рациональным миром. Все иррациональное было бы из него изгнано. Но Божий мир не имеет смысла соизмеримого с эвклидовым умом. Смысл этот для эвклидового ума есть непроницаемая тайна. Евклидов ум ограничен тремя измерениями. Смысл же Божьего мира может быть постигнут, если перейти в четвертое измерение. Свобода. Есть истина четвертого измерения. Она непостижима в пределах трех измерений. Эвклидов ум бессилен разрешить тему о свободе. Проблема свободы у Достоевского неотделима от проблемы зла. Больше всего его мучила вековечная проблема сосуществования зла и Бога. И он лучше своих предшественников разрешил эту проблему. Вот это решение в формулировке Николая Бердяева. Бог именно потому и есть, что есть зло и страдания в мире. Существование зла есть доказательство бытия Божьего. Если бы мир был исключительно добрым и благим, то Бог был бы не нужен, то мир был бы уже Богом. Бог есть потому, что есть зло. Это значит, что Бог есть потому, что есть свобода. Он проповедовал не только сострадание, но и страдание. Он призывал к страданию и верил в искупительную силу страдания. Человек – ответственное существо, и страдание человека – не невинное страдание. Страдание связано со злом, зло связано со свободой. Поэтому свобода ведет к страданию. Путь свободы – есть путь страдания. И всегда есть соблазн избавить человека от страданий, лишив его свободы. Достоевский – апологет свободы, поэтому он предлагает человеку принять страдания, как ее неотвратимое последствие. Жестокость Достоевского связана с этим принятием свободы до конца. К самому Достоевскому применимы слова великого инквизитора. «Ты взял все, что было необычайного, гадательного и неопределенного. Взял все, что было не по силам людям» а потому поступил, как бы не любя их вовсе. Это необычайное, гадательное и неопределенное связано с рациональной свободой человека. В страдании видел Достоевский знак высшего достоинства человека, знак свободного существа. страдание есть последствия зла, но в страдании сгорает зло. Достоевский – самый страстный исследователь человеческого своеволия и человеческой свободы. Ее загадки, ее тайны, ее иррациональности и безумия, ее мучительства и гибельности. То, что называли жестокостью Достоевского, связано с его отношением к свободе. Он был жесток, потому что не хотел снять с человека бремени свободы, не хотел избавить человека от страданий, ценою лишения его свободы. Весь мировой процесс есть задание темы о свободе, Есть трагедия, связанная с выполнением этой темы. Человек не может быть рационализирован, потому что свободен. Свобода есть иррациональная компонента бытия, вечно влекущая человека по своей воле пожить, препятствующая ему стать фортепианной клавишей или штифтиком. Подполье неотъемлемая часть человека и бытия. Свобода внешнее благо, и внутренняя опасность, величайшее добро и самое страшное зло. Амбивалентность Достоевского – это амбивалентность свободы. Достоевский потому и отрицал хрустальный дворец и грядущую гармонию, основанную на уничтожении человеческой личности, что понимал непредсказуемость и непланируемость человека. Но тот же Достоевский, нарисовавший подпольного человека и сам болевший подпольем, отказал человеку в нем, отказал в праве на садом, оставив лишь право на Мадонну. Это главная точка пересечения мыслей Достоевского и Толстого. Самый проницательный исследователь жизни отказался от жизни и стал идеологом Хрустального дворца, пусть не внешнего, так внутреннего. Самый великий исследователь человечности отказался от человечности, от стихии, Достоевский кончил красотой, которая спасет мир. Но мир нельзя спасти. Знаем мы этих спасителей. Когда его спасают красотой, появляются бесы. Впрочем, Достоевский и это предвидел, когда словами Ивана Карамазова говорил, «Красота — это страшная и ужасная вещь». Говорил и верил в спасение. Страстно жаждал его. Все понимал и не хотел понять, что спаситель — Один Бог, а все иные спасители – бесы. Свобода добра подполагает свободу зла. Свобода же зла ведет к истреблению самой свободы, как идеала. Всем своим творчеством Достоевский предостерегал о таком перерождении свободы в воле, демонстрировал мучительную неразрешимость проблемы свободы. Достоевский, как никто до него, проник в тайну свободы, Может быть, впервые выяснил, что истина Христова есть истина о свободе. Но выяснив, дал ли он русским право на эту свободу? Нет. Все выяснив и все объяснив, нарисовав все сложности пути к свободе, Достоевский отказал русским в свободе, в горниле сомнений, во внутренней тревоге, в иррациональности, в подполье. Лучше всех понимая, что без свободы греха и зла Без испытания свободы невозможно жизнь, невозможно стремление к Богу. Говоря, что через больное горнило сомнений моя осанна прошла, Достоевский, этот самый страстный защитник свободы совести, не будучи в состоянии преодолеть русскую идею и российский менталитет, под конец жизни начал пасти народы, проповедовать шовинизм, империализм, панславизм, антисемитизм и многое другое, полностью лишающее человека свободы, закабаляющее его великой идеей, делающее его все тем же штифтиком в руках сил зла. Пропустив через горнило сомнений себя и всех своих героев, Достоевский отказал в этом праве своему народу. Как у всех вышедших из домостроя, свобода испугала даже своего самого горячего поклонника и панигериста. Оказалось, что несвободным человека делает не только безудержная и безмерная свобода, но и вековая история несвободы. Свобода для Достоевского не право, а обязанность, долг. Свобода не легкость, а тяжесть. Не человек требует от Бога свободы, но Бог от человека. Именно в такой свободе богоподобие. Поэтому великий инквизитор упрекает Христа в том, что он поступал как бы не любя человека, возложив на него бремя свободы. Сам великий инквизитор хочет дать миллиону миллионов людей счастье слабосильных младенцев, сняв с них непосильное бремя свободы, лишив их свободы духа. Отрицание свободы духа для Достоевского есть соблазн антихриста, авторитарность есть антихристового начала. Это есть самое крайнее отвержение авторитета и принуждения. Какое знает история христианства? Страдание – главный результат свободы, совесть тоже. Отказ от свободы облегчил бы страдания, обеспечил бы безмятежность животности. Принятие свободы означает веру в человека, веру в дух. Отказ от свободы – есть неверие в человека. Тайна распятия – есть тайна свободы.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 сильнее, чем вся сила аргументации великого инквизитора. Свобода духа человеческого несовместима со счастьем людей. Она аристократична и, возможно, главным образом для избранников. Может быть, отказывая собственному народу в свободе, был прав Федор Михайлович, исследуя пути от безграничной свободы к безграничному деспотизму. Может, сознательно отказывал. Считая, что не созрел народ до свободы, ибо страшно освобождение рабов. Нет, ни один народ не преодолел рабство рабством. Ни один не стал свободным без метафизического билля о правах. Именно такого билля нет у Достоевского. Как у большинства русских, у него много о духе и мало о праве, законе, регламенте, порядке. Нигде у Достоевского я не нашел свободы, которая закон равный для всех. И здесь он самый русский из всех русских. Как никто другой, Достоевский страшился своеволия, революции, понимая сокрушительную мощь русской стихии. Как никто разоблачал бесов. Как кошмар давила его мысль об опасности, и в без того деспотической стране безграничного деспотизма. И этот же Достоевский приложил руку к тому, чего больше всего страшился. Отказав бесам в праве на принудительное счастье, он соблазнял русских, может быть, еще худшим, национальным чванством, мессианством, освободительной функцией, нашим Константинополем. Патриотизм — хорошая штука, когда любят свою землю. Патриотизм — страшная вещь, когда посягают на чужую, когда кого-то освобождают или исполняют интернациональный долг, происходящий из всемирности и всечеловечности. Все творчество Достоевского есть вихревая антропология. В ней все открывается в экстатически огненной атмосфере. Доступ к знанию Достоевского имеют лишь те, которые вовлечены в этот вихрь. В антропологии Достоевского Нет ничего статического, ничего застывшего, окаменевшего. Все в ней динамично, все в движении, все — поток раскаленной лавы. Достоевский завлекает в темную бездну, разверзающуюся внутри человека. Он ведет через тьму кромешную. Но и в этой тьме должен воссиять свет. Он хочет добыть свет во тьме. Достоевский берет человека, отпущенным на свободу, вышедшим из-под закона, выпавшим из космического порядка, и исследует судьбу его на свободе, открывает неотвратимые результаты путей свободы. Достоевского прежде всего интересует судьба человека в свободе, переходящей в своеволие. Николай Бердяев считал главным в Достоевском бурный и страстный динамизм человеческой природы, огненный вулканический вихрь идей, вихрь человека разрушающий и очищающий. Эти идеи не платоновские эйдосы, первообразы, формы, но проклятые вопросы, трагические судьбы бытия, судьбы мира, судьбы духа человеческого. Сам Достоевский был человеком опаленным, сжигаемым внутренним адским огнем, необъяснимым и парадоксальным образом обращающимся в огонь небесный. Достоевскому дано было познать человека в страстном, буйном и вступленном движении, в исключительной динамичности. Ничего статического нет у Достоевского. Он весь в динамике духа, в огненной стихии, в иступленной страсти. Все совершается у Достоевского в огненном вихре, все кружится в этом вихре. И когда мы читаем Достоевского, мы чувствуем себя целиком увлеченными этим вихрем. Достоевский – художник подпочвенного движения духа. В этом бурном движении все сдвигается со своих обычных мест, и поэтому художество его обращено не к устоявшемуся прошлому, как художество Толстого, а к неведомому грядущему. Это пророческое художество. Мучимый проблемой Теодицеи, Достоевский не знал, как примирить Бога и миротворение, основанное на зле и страдании. С одной стороны, он не мог примириться с миром, основанным на страдании невинным. С другой стороны, он не принимает мира, который хотел бы создать эвклидов ум, то есть мир без страданий, но и без борьбы. Свобода порождает страдания. Достоевский не хочет мира без свободы, не хочет и рая без свободы. Он более всего возражает против принудительного счастья. Можно сказать что тема столкновения личности и мировой гармонии – одна из центральных у Достоевского. В гармонии человек – лишь штифтик мирового механизма. К тому же человек – отнюдь неблагоразумное существо, но творение во многом иррациональное, абсурдное, легко кладущее жизнь за идею, на поверку не стоящую выеденного яйца. Не исключено, что именно страдание – главная причина возникновения сознания. Человек подпольный, подсознательный, не согласен на мировую гармонию, где он будет лишь средством. Своё собственное, вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздражённая иногда, хоть бы до сумасшествия, вот это и есть та самая, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и которые все системы и теории постепенно разлетаются к черту. У Данте человек был членом иерархической системы, ограниченного маленького мира с Богом над ним и Адом под ногами. У Шекспира мир обращается в арену шепучей игры человеческих сил и страстей. Небо и подземелье его мало интересуют. У Достоевского мир Данте и мир Шекспира – Как бы накладываются друг на друга Бог и дьявол, небо и ад перемещаются в человеческие глубины. Все, что у Данте происходило вне человека, все, что у Шекспира было действием человека, все это у Достоевского перемещается внутрь человека. Бездна разверзлась в глубине самого человека, и там вновь открылся Бог и дьявол, небо и ад. Только Нидше и Кьеркегор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 Все миросозерцание Достоевского было связано с идеей личного бессмертия. Без веры в бессмертие ни один вопрос не разрешим. И если бы не было бессмертия, то великий инквизитор был бы прав. Творчество Достоевского насквозь эсхатологично. Оно интересуется лишь конечным, лишь обращенным к концу. В Достоевском профетический элемент сильнее, чем в каком-либо из русских писателей он обозначал внутреннюю катастрофу, с него начинаются новые души. Не будем заниматься схоластикой, выясняя, что дал Достоевский экзистенциализму и что взял у него. Достоевскому уже было известно многое из того, что открыл в человеке экзистенциализм и что он еще откроет. Судьба индивидуального сознания, трагическая несообразность бытия, проблемы выбора, ведущий к своеволью бунт верховное значение личности конфликт личности и общества все это всегда было в центре его внимания употребляя современное выражение скажет позже Бердяев можно было бы утверждать что русская философия религиозно окрашенная хотела быть экзистенциальной в ней сам познающий и философствующий был экзистенциален выражал свой духовный и моральный опыт целостный, а не разорванный опыт. И тон этой философии задал Достоевский. Величайшим русским метафизиком и наиболее экзистенциальным был Достоевский. Записки из подполья, увертюра к экзистенциализму. Парадоксалист, завершенная экзистенция. Он отрицает общественное. Его отталкивает подлец-зверьков, козявка-ферфичкин, тупица-трудолюбов, все те, кто поклоняется успеху, чин почитает за ум и с юности толкует о теплых местечках. Но он же осознает себя одним из овременов, которых презирает. Можно бесконечно разглагольствовать об отличии экзистенциальности от экзистенциализма, об известных отречениях Марселя, Хайдегера и Камю, о бесконечных наших спекуляциях вокруг этих понятий. Важно не это. Экзистенциализм поставил в центр философии человеческое сознание, проблему подлинности человеческого существования, свободы и ответственности за нее, абсурда и трагичности бытия, веры и отчаяния, вины и страдания. Поэтому быть углубленным в человека и оставаться неэкзистенциальным невозможно. Естественно, ничто не ново под луной. Запискам из Подполья предшествовал племянник Рамо, Достоевскому Паскаль и Кьеркегор. В нем вообще много отличностей Паскаля и Кьеркегора, не говоря уж о родственном мироощущении. Все они одинаково относились к отчаянию, абсурду бытия, оценке разума. Все они охвачены сомнениями, тревогой, одержимы бесконечным самоиспытанием. Все ставят нескончаемый эксперимент над собой имеющей целью определить, способно ли добро в них самих восторжествовать над злом. Все они ищут выходы из безвыходных положений, оговаривают себя, сочиняют свою жизнь, как затем Гантенбайн. Всех тревожит феномен безумия, и все чувствуют себя людьми, загнанными в угол. Даже манера, стиль, дух, тип мышления, форма изложения мысли, неокончательность, неопределенность, Возможность многочисленных трактовок, напряженность сближают их. В романах Достоевского вопрос о смысле бытия ставится с той напряженностью, которая обязывает крайним решениям. Жизнь ложь или она вечна. Все творчество Достоевского в сущности есть философия в образах, причем высшая, незаинтересованная философия, не призванная что-либо доказать. И если кто-то пытается Достоевским что-либо доказать, то этим лишь свидетельствует о несоизмеримости с Достоевским. Это не абстрактная философия, но художественная, живая, страстная. В ней все разыгрывается в человеческих глубинах, в душевном пространстве. Идет непрерывная борьба сердца и ума. Ум ищет божества, а сердце не находит. Его герои, человека идеи, живущие глубокой внутренней жизнью подспудной и невыразимой все они вехи будущей философии где ни одна идея не отрицает другую где вопросы не имеют ответов и где самоопределенности есть абсурд все хорошо все позволено ничто не является отвратительным это язык абсурда и никто кроме достоевского считал Камю, не умел придать миру абсурда такого близкого и такого мучительного очарования. Мы имеем дело не с абсурдным творчеством, но с творчеством, в котором ставится проблема абсурда. Ответ Достоевского – унижение, стыд, как выражается Ставрогин. Абсурдное произведение, напротив, не дает никакого ответа. Вот и вся разница. Отметим в заключение. В спор с абсурдом вступает не христианский характер творчества Достоевского, а то, что оно возвещает бессмертие. Можно быть христианином и человеком абсурда. Есть христиане, не верующие в потустороннюю жизнь. Что касается художественного произведения, можно было бы уточнить один из подходов к его анализу с позиции абсурда. Он подводит к вопросу об абсурдности Евангелия. Он освещает плодотворную и многообещающую идею, что убеждения не исключают неверия. Напротив, мы видим, как автор бесов, протаривший эти пути, в итоге избирает совершенно иное направление. Поразительный ответ своим героям, Достоевского, Кириллову, можно действительно резюмировать в следующих словах. «Жизнь ложь, и она вечна». Понимание абсурда существовало задолго до того, как его проблема возникла в экзистенциализме. И никому, конечно, не удавалось придать абсурдному миру, такой понятной и такой мучительной притягательности, как Достоевскому. Но у Достоевского абсурд возникал не от бытия, а от безбожия. Он не был концом, только предупреждением. Но ведь и у Камю абсурд не конец, а начало пути. Он имеет смысл лишь постольку, поскольку с ним не соглашаются. Естественно, к своим помазанникам абсурда Достоевский относится без энтузиазма молодого Камю. Его религия берет верх над их абсурдом. Но это ли важно? Важен тот тревожный, будоражащий мир, который открылся ему в еще кажущихся чудовищными, а на самом деле в нормальных душах героев, и который уже без надрыва и развенчания стал нормой героев Андре-Жида, Мальро, Саартра, Камю. Даже если своими героями Достоевский всего лишь исследовал трагедию отчуждения, пути и ограничения свободы, логику абсурда, то чем все это отличалось от идей перечисленных авторов, делавших то же самое из тех же исходных позиций? Наши присяжные отвечают выводами. Но разве вывод чумы о том, что каждый человек ответственен за все происходящее в мире, не тождествен пафосу Достоевского-гуманиста? Приговор Достоевского – Это не просто эссе об абсурде существования, но вполне сформированная философия абсурда, близкая к камю по стилю, логике и даже терминологии. Герой приговора, очередной подпольный, понимает бесполезность протеста против природы, но в подчинении ей видит глубокое неуважение к человечеству. Позже, отталкиваясь от приговора как от исходной точки, Камю будет искать уязвимое место в логике самоубийцы и найдет его не в устранении абсурда, а в погружении в него. Разве не показательно, что все самоубийцы Достоевского говорят языком мифа Сизифи? Разве не симптоматично, что Кириллов, этот типичный персонаж драмы абсурда, открывающий галерею героев абсурда в литературе, не входит в противоречие с героическим стоицизмом мифа Сизифи? Как и парадоксалист из «Приговора», Кириллов персонаж, чья философия с предельной логикой воплощается в жизнь. Он решает типично экзистенциальную задачу преодоления страха бытия. «Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен», — говорит этот бес чуть ли не словами Камю. «Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут весь обман». Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал. Даже то обстоятельство, что Кириллов – игрушка в руках другого беса, Верховенского, является снова-таки экзистенциальным проявлением индифферентности человека абсурда. Достоевский здесь не просто экзистенциален. Он вскрывает сами корни абсурда. Кириллов хочет убить себя – чтобы стать Богом, заявить о себе высшим своеволием, на которое способен. Философия логического самоубийцы привлекала к себе автора мифа о Сизифе. Камю считал, что герой приговора предельно четко рисует человеческий удел. «Так как на вопросы моей о счастье я через мое же сознание получаю от природы лишь ответ, что могу быть счастлив не иначе, как в гармонии целого, который я не понимаю», и, очевидно, для меня понять никогда не в силах, так как природа не только не признает за мной право спрашивать у нее отчета, но даже и не отвечает мне вовсе, и не потому, что не хочет, а потому, что и не может ответить. Так как я убедился, что природа, чтобы отвечать мне на мои вопросы, предназначила мне бессознательно меня же самого и отвечает мне моим же сознанием, потому что я сам это все говорю себе так как, наконец, при таком порядке я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи, и нахожу эту комедию со стороны природы совершенно глупою, а переносить эту комедию с моей стороны считаю даже унизительным, то в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонная и нагло произвела меня на страдание, вместе со мною к уничтожению. А так как природу я истребить не могу, то истребляю себя одного. Единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого. Альбер Камю. Для Кириллова, как затем для Ницше, убить Бога, значит самому стать Богом, осуществить на земле ту вечную жизнь, о которой говорится в Евангелии. Но если этого метафизического преступления достаточно, чтобы человек осуществил себя, зачем же самоубийство? Зачем стреляться и покидать сей мир, если свобода же завоевана? Здесь есть противоречие. Кириллов это понимает, поскольку он добавляет, если сознаешь, ты царь и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но людям это неизвестно. Они этого не чувствуют. Как во времена Прометея, они питают пустые надежды. Они нуждаются в том, чтобы им указали путь, и не могут обойтись без проповеди. Кириллов должен убить себя из любви к человечеству. Он должен указать братьям царственный и трудный путь, первым вступив на него. Это педагогическое самоубийство. Таким образом, Кирилов приносит себя в жертву. Однако, если он распят, обманут он не будет. Он — человека Бог, убежденный, что после смерти нет ничего, проникнутый евангельской тоской. «Я несчастен», — говорит он, — «ибо обязан заявить своеволие». Но после его смерти люди, наконец, поймут и станут царями на земле, где воссияет слава человека. Выстрел Кириллова подаст сигнал к последней революции так что его толкает на смерть не отчаяние, а любовь к ближнему. Перед самым кровавым финалом своей немыслимой духовной эпопеи Кириллов произносит слова, древнее, как само человеческое страдание. «Все хорошо». Но и экзистенциалист Достоевский удивительный. Удивительный снова-таки своей множественностью, сочетанием сложности и простоты. Взыскующий смысл жизни – Опробовавший самые экстремальные характеры, он на вопрос, что же такое живая жизнь, отвечает: "Это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтобы оно было так просто. И естественно, проходим мимо вот уже многие тысячи лет, не замечая и не узнавая". Экзистенциальность Достоевского и близка и далека абсурду существования. Не было бы странным будь она только далека или только близка. Большинством своих героев он утверждает этот абсурд, но Макаром Ивановичем учит подростков преклониться человеку. Невозможно и быть человеку, чтобы не преклониться. Большинством своих героев он утверждает незыблемость бытия и тут же противопоставляет ей чудо, чудо, в которое верит. В этом весь Достоевский своей огромностью превосходящей блеск и яркость мысли Камю. Мы говорим, экзистенциалисты извратили Достоевского, довели его до абсурда, но так ли это? Не слишком ли часто там, где Достоевскому виделся тупик, Камю находил выход? Герой приговора кончает с собой, проклиная все мироздание. Герой постороннего, накануне казни, ощущает свою связь с миром. Взирая на это ночное небо, я в первый раз открыл свою душу ласковому равнодушию мира. Я постиг, как подобен он мне, братски подобен, понял, что я был счастлив и все еще могу назвать себя счастливым. Достоевский — один из родоначальников экзистенциального понимания свободы. Как трагической судьбы, как бремени, как вызова миру, как трудноопределимого соотношения долга и обязательств. Почти все его герои отпущены на свободу и не знают, что с нею делать. Достоевский экзистенциален и тогда, когда отрицает зависимость нравственной ответственности личности от среды, лишенной устойчивости, и тогда, когда видит свободу в сугубо индивидуальной ответственности. Отправной вопрос экзистенциализма делающий его всегда современной философией «Как жить в мире, где все дозволено?». Затем следует второй, более общий, «Что делать человеку со своей свободой?». Раскольниковым, Иваном Карамазовым, парадоксалистом, великим инквизитором, Ставрогиным пытается Достоевский, не боясь результатов, додумать эти проклятые вопросы до конца. Уже в «Бедных людях» начинается одна из его главных тем – Сколько не унижен человек, больше всего на свете он дорожит своей личностью. И никому, никому не дано право покуситься на свободу другого. Никто не должен облагодетельствовать другого насильно. Тем более никто не вправе вершить суд над другим. Не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью. Даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе, пишет он. Личность для Достоевского выше и больше всех царств и миров, всех историй, всех прогрессов и утопий. И не вымышленный идеальный человек, а реальный, пусть даже и подпольный, со всеми его про и контра. Конец первой дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.